Глава пятьдесят Уже вечерело, но воздух был теплый. И хотя в нем уже начала чувствоваться осенняя свежесть, Летиция и ничего не замечала. Она вышла из дома как автомат, с ощущением. что ее выбросили из жизни. Два самых дорогих на свете человека оттолкнули ее. Она словно погрузилась в кошмарный сон, из которого пытаешься вынырнуть, а он с каждой секундой становится все страшнее. И ты говоришь себе, что такого не может быть, что надо проснуться, и все обязательно встанет на свои места. Но секунды летят, и ты понимаешь, что проснуться не сможешь, потому что это не сон. Дело обстоит гораздо хуже. Это реальность. И тогда тебя охватывает паника. И разум пытается выскочить в другую реальность. Попасть в нормальную ситуацию, в которой еще секунду назад ты не сомневался. Но очень скоро невозможность вернуться назад засасывает тебя в адскую воронку отчаяния. Летиция долго шла, куда глаза глядят. Ее вконец измучило невыносимое напряжение, и она старалась обрести покой, не позволяя себе думать, что все потеряно. Никогда раньше она не видела Давида в таком состоянии. Обычно он поддерживал ее во все неприятные моменты, которые любит подсовывать жизнь, и никогда не повышал на нее голос. Он помогал ей преодолевать все препятствия, вставшие на пути, все невзгоды, начиная со смерти родителей. А теперь он стал врагом, от которого надо защищаться. У нее просто кровь стынет в жилах, как подумает о том взгляде, что он бросил на нее, когда поднимался к Мило. Она вдруг почувствовала себя в опасности и поняла, что он действительно способен причинить ей зло. Но так не могло быть на самом деле, так могло быть только в кошмаре. Однако в следующую секунду Едва ей стало чуть легче от того, что нашлось объяснение всему ужасу ситуации, она снова ощутила тревогу, которая забиралась глубоко во внутренности и жестоко их терзала. Но постепенно, шаг за шагом, разум взял верх над страхом. В мозгу медленно всплыла совсем иная версия, за которую она ухватилась. Давид действовал под влиянием давнего страха, а теперь сбросил напряжение и стал неуправляем. Он больше не был самим собой. Но он в себя придет. Разве она сама не дрогнула, не орала, как сумасшедшая, когда Мило был всего в нескольких метрах от нее? Реакцию Давида можно было понять, и она ее поняла. Ну, конечно, он брякнул, не подумав. Летиция ухватилась за эту идею со всей силой отчаяния. Потом ей удалось себя убедить, что все это просто обычные разногласия, учитывая, через что им обоим пришлось пройти. У нее появилась надежда на примирение, и она стала молить Бога, чтобы Давид взглянул на вещи ее глазами. Как только гнев пройдет, он найдет время подумать над этим и, может быть, даже что-то поймет. и тогда все войдет в колею. Летиция дошла почти до центра города, и оживление, царившее на улицах, привело ее в полное замешательство. Она шла наугад, задумавшись, и с удивлением обнаружила, как далеко от дома забрела. Но теперь в ней затеплилась надежда, и ей захотелось скорее вернуться домой и продолжить диалог с Давидом, поделиться своими размышлениями. и, может быть, попросить у него прощения. Но главное — обнять сына, успокоить его, укачать, пообещать, что завтра все будет хорошо. На ее часах было пять вечера. Она ушла из дома два часа назад, и теперь ее охватило лихорадочное желание вернуться. Сердце колотилось, внутри все кипело. Ей захотелось взять такси. Но из дома она ушла, ничего с собой не взяв, ни сумки, ни пальто. В кармане не было ни копейки, даже мобильник остался дома. Значит, она не сможет предупредить Давида или рискнуть поехать на общественном транспорте без билета. Лучше всего было пойти пешком. Учитывая, что она много петляла по городу, прежде чем оказалась здесь, прямой дорогой она дойдет примерно за час. Сердясь и на себя, и на ситуацию, она решительным шагом отправилась в обратный путь.